Глава 14 Приличного человека в дорогом костюме я не боялся. Во-первых, я и без меча мог дать нормальный такой отпор в своем нынешнем состоянии, а во-вторых, вряд ли столь респектабельный человек будет устраивать конфликт при свете дня. Да из чего бы? Когда мы сели на заднее сиденье, мужчина достал из внутреннего кармана визитку и протянул мне... Мартирос Меркурис, гильдия охотников», — прочитал я и с вопросом в глазах уставился на человека в дорогом костюме. «Вы что-нибудь слышали о нашей гильдии?» — поинтересовался Мартирас с удивлением. «Конечно, слышал», — ответил я, пытаясь вернуть визитку, но мой собеседник сделал знак, чтобы я оставил ее себе. «Я же призыватель все-таки. Всю доступную информацию, касающуюся этого, я пересмотрел и перечитал несколько раз. Ваша гильдия традиционно попадает в топ-10 объединений призывателей». «Все так», — кивнул Мартирос. «Тогда, полагаю, для вас не будет новостью и то, что мы наблюдаем за талантливыми новичками и приглашаем их к себе. Собственно, именно поэтому я вас и позвал на разговор». «Потому что я... талантливый...» «Конечно, я понимал, зачем он меня позвал с того самого момента, как увидел на визитке название сообщества, но в последнее время у меня усиливалась стойкая непереносимость всех этих объединений». «Конечно...» кивнул мой собеседник, делая вид, что не замечает сарказма в моем голосе. «Мало новичков, которые могут справиться с монстром неизвестного уровня, как тот, что оказался в данже под городом». «Вот скажите мне, пожалуйста...» Я решил спросить то, что меня давно волновало, вопрос, на который я никак не мог найти ответ. «Почему вы, гильдии, ордена, другие объединения, тщательно скрываете всю известную вам информацию?» Вот правда, если бы существовала единая база информации по монстрам, данжам и всему прочему, то не погибло бы столько людей при обследовании. Действия призывателей были бы более грамотными. Но нет, вы все храните для себя, а новичков зачастую посылают вслепую, как только они проходят инициацию, и многие из них гибнут. Я только за последние три недели знаю три случая массовых смертей призывателей, а ведь их очень мало, в принципе. Мартира задумался. Он анализировал мои слова, ища ответ, но, кажется, и для него это было не самым простым вопросом. Наконец он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Видите ли, Максим, дело не в желании...» Он слегка развел руками, словно костюм не позволял ему сделать этот жест достаточно широким. «Просто для хоть какой-то каталогизации происходящего в данжах нужен общий знаменатель, а его просто нет. В одном данже происходит одно, в другом другое». «Более того, все может измениться в любую минуту. Откроется новый уровень, появятся другие монстры. Просто, наверное, проблема в том, что мы не знаем, откуда все это взялось. Откуда монстр, откуда данжи. Мы приняли это как часть своей жизни и пытаемся в этом жить». «И что же вы хотите мне предложить?» — поинтересовался я, уже не скрывая своего настроения. «Быть слепым вместе с вами?» «Максим...» — Меркурийс был сама учтивость. В любом случае, в гильдии вам будет проще. У нас есть опытные призыватели, которые помогут вам найти ответы на терзающие вас вопросы. Более того, участие в гильдии охотников — это определенные льготы и помощь в жизненной ситуации. Скажем так, вы уже ни в чем не будете нуждаться, а взамен нужно будет лишь посещать данжи, а затем сдавать часть добытого». «Понятно», — ответил я, давая понять всем своим видам, что наш разговор окончен. К сожалению, не могу принять ваше приглашение. Желаю вам успехов и всего хорошего». С тем я открыл дверцу автомобиля и вышел обратно на залитый солнцем двор школы. «И кто это был?» — поинтересовался Леха. «Чего хотел?» «Да тип из гильдии охотников», — я пожал плечами. «Хотел, чтобы я к ним вступил». «А ты чего?» Друг даже замер, ожидая моего ответа. «Отказался», — ответил я, провожая взглядом отъезжающую машину. «Сказал, что у меня и без того дел хватает». «Да ты чего?» — Леха округлил глаза. «Это же мечта! Гильдия охотников на девятом месте в топ-10 объединений!» Тут к нам подошла Ника. «Ты прикинь?» — обратился к ней Леха. «Наш с тобой дружище только что отказался вступать в гильдию охотников, которая на девятом месте среди объединений призывателей». «А на каком месте орден демоноборцев?» — ехидно спросил я. «А ты туда?» Друг даже до речи потерял, но через несколько секунд продолжил. «Туда хочешь?» «Нет», — я покачал головой. «Считаю, что все эти объединения приносят только вред, скрывая информацию для призывателей-новичков. Я не хочу иметь с ними ничего общего». «Но ведь ты как раз мог почерпнуть больше информации там», — предположила Ника, но неуверенно, словно не очень верила в свои слова. «И нам бы рассказал». «Почему ты думаешь, что они скрывают что-то важное?» — спросил Леха, который никак не мог смириться с тем, что я отказал человеку из гильдии, который сам за мной приехал. «Возможно, у них и у самих нет особо много информации?» «Скорее всего, нет», — ответил я, шагая по дорожке в сопровождении друзей. «Но даже если бы и была, это ничего не меняет». Я повернулся к Лехе. «Ты пойми, все эти гильдии-ордена — конкуренты между собой, но объединением проще договариваться. Все эти инициированные новички — тоже потенциальные конкуренты. Можно подождать, пока слабые погибнут, а сильных взять к себе». «Во, это же так некрасиво!» — скривилась Ника. «Неужели правда?» «Смотрите, чем больше сфер добываются, тем дешевле они ценятся», — я развел руками. «А теперь посмотрим, на чем стоит благосостояние гильдий, орденов и прочих объединений». «Продажи сферы и прочего?» – в один голос проговорили Ника и Леха. «Вот именно!» – кивнул я. «Им выгодно, чтобы все это стоило как можно дороже, и как можно меньше людей имели доступ к данжам. Именно поэтому постепенно и сводится на нет обычное освоение подземелий. Совсем скоро простые призыватели, не входящие ни в какие объединения, вообще не смогут получить доступ к данжам». «Я не понимаю». — проговорил Леха, и я видел, что для него пока еще закрыто завесой тайны то, что стало совершенно очевидно для меня. — Но ведь в объединениях люди лучше защищены. — Тебе так рассказали, вот ты веришь. Нет, дело совсем не в этом. Дело как раз в мощи некоторых объединений, подобным демоноборцам, и их лоббированию различных законов. «Призыватели типа тебя, я указал на Леху, или тебя, на Нику, их не интересует. Если вы погибнете, будет для них неплохо. Если не сможете найти доступ к подземельям, еще лучше». «Ужас!» — резюмировала Ника. «Хотя действительно понятно, почему так мало информации обо всей нашей деятельности, но я не думала, что это искусственно созданный дефицит». «И что же хочешь сделать ты?» интересовался Леха, и его вопрос натолкнул меня на новые мысли, но ответить на него я пока был не готов. «Пока ничего особенного», — я пожал плечами. «Буду призывателем, хоть и без пэта. В конце концов, у нас в городе появился новый данж, который вроде бы пока еще не закрыли. Вот и наведаюсь, изучу». Озвученная мною мысль пришла ко мне в голову только что, и при этом она казалась абсолютно здравой и правильной. Вместо того, чтобы тратить время на всякие ненужные объединения, действительно проще одному сходить и все разузнать. А потом, кто знает, может быть, я действительно начну систематизировать свои знания, чтобы впоследствии множество будущих призывателей избежали глупой смерти. Хм. Пожалуй, так и сделаю. — Как на уроках? — спросила меня Ника, чтобы прервать затянувшееся молчание. — Не слишком там тебя застращали? — Да ты чего? — вместо меня уже откликнулся Леха. Как я понял, ему не давало покоя то, как легко у меня все стало получаться. «Он там нашу училку чуть с ума не свел. Сначала весь тест раньше времени порешал, потом еще задачки со звездочкой тоже пощелкал. Э, Петровна там, наверное, до сих пор в тихом шоке». «Правда?» — Ника заглянула мне в глаза. «А мне совершенно не хотелось говорить на эту тему. Ну да, увидел я стройность всех этих графиков и построений. И что?» «Да просто мне открылось немного больше, чем раньше», — ответил я, кивая головой. «Поэтому проблема не возникла, но, ну, если честно, мне даже понравилось. Когда возникает ясность, приходит понимание, а вместе с ним и возможность насладиться тем, что видишь». «О!» — Леха показал на меня обеими руками. «Гений! Да все, прекрати!» — нахмурился я. «Просто это интересно!» Мы еще погуляли какое-то время, пообщались, а потом разошлись. Для себя я решил, что рад появлению нового друга в лице Ники. И это несмотря на то, что ее мать до сих пор по совершенно непонятным причинам была против меня». «Домой я вернулся к обеду. У меня было достаточно времени для всего. Можно было подготовиться к экзаменам, можно было посмотреть новую информацию по данжам. Но мне не давала покоя та самая мысль, которую я высказал Лехе про исследование нового данжа. Вдобавок к этому в почтовом ящике я обнаружил новую платежку. И она снова была больше, чем предыдущая. А еще и сфер, как назло, осталось совсем мало. Что ж, решено». Снова спущусь в данж и проверю его как следует. «Караул! Ужас! Все пропало!» Не успел я войти, как ко мне слетел Рик, живо напомнив мне сегодняшнего очкарика из параллелей, который увидел меня. «Мне срочно нужна твоя помощь!» «Что случилось?» — с подозрением спросил я, разуваясь. «Тут объявились охотники за призраками?» «Если бы...» — развел руками Рик. «Все гораздо хуже. У меня телевизор отключился...» Я уже понял, что он скажет, потому что дома меня встретила необычная тишина. Подойдя к телевизору, я пощелкал его и понял, что тот действительно вышел из строя. Вот с чем-с чем, с техникой я мог взаимодействовать только на уровне пользователя. Полезть внутрь и пробовать разобраться, в чем проблема, это было выше моей компетенции. «Видимо, перегорело что-то», — сказал я и развел руками совсем, как мой гость. «Нужно в ремонт нести, ну, либо новый покупать». «Неси!» — кивнул мне Рик. «Но ну не сегодня же! У меня планы вообще-то были!» «А когда?» — призрак состроил несчастное лицо. «У меня же там как раз двести сороковая серия несравненного века! Если я пропущу, то они же не повторят никогда!» «Спокойно!» — сказал я, пытаясь его утихомирить. «Без истерик! Ты десять лет на свой труп смотрел, и ничего!» «Вот ты какой!» — сощурился Рик, и тут я уже не выдержал и расхохотался. «Не можешь старика уважить. У тебя так и соседей не останется». Я только двинулся в комнату, чтобы достать ноутбук и включить трансляцию на нем, но в этот момент остановился. «А что с моими соседями?» — спросил я. «Надеюсь, ты...» «Ну, а что мне было делать?» — Рик виноват развел руками. «У меня телевизор вырубился, а интересно же, что там?» «Ну, я в соседней квартиры и заглянул». Я закрыл лицо ладонями. «Только этого мне не хватало, я же просил его не высовываться! У нас люди пока не очень-то готовы к призракам!» «Продолжай!» — сквозь зубы проговорил я. «Ну что? Нашел мужика по диагонали с включенным телеком. А он туфту какой-то смотрит, как там мужики по полю за мечом бегают. Ну и это...» Он очень натурально шмыгнул носом, как будто тот у него был. «Я и потерял бдительность. Сделался наполовину прозрачным и попросил переключить канал». И Рик опять развел руками. «И что?» — уже предполагая исход, спросил я. «Ну что? Скорая приехала, откачала, и все нормально». И тут же он выставил полупрозрачные руки ладонями вперед. «Я все понимаю. Впредь такого не повторится». «Хорошо. Лично мне было очевидно, что необходимо будет навестить соседа и, не вызывая подозрений, как-нибудь смягчить его проблемы». Но обещай мне...» «Да, я бы никогда. Ну, так получилось. Больше не буду». «Вот что с ним делать? Я ему, конечно, поверил». Достал ноутбук, нашел онлайн-канал, который он всегда смотрел, и включил. Но этого оказалось мало. «Слушай, переключи этот канал, а?» Сказал он, стараясь не глядеть мне в глаза. «Это какой-то тихий ужас. Показывают все то же самое, что и позавчера. У них там, кажется, кто-то умер на пульте, вот и закольцевали все, что уже показывали. Ты же сам сказал, что там серия какая-то должна быть. Рик, ты чего?» «Ну, я хотел, чтобы моя проблема казалась значимой». «Ясно». Я вздохнул и представил ему каналы на выбор. «Жаль, что ты не можешь сам нажимать на кнопки». «Зато я могу посмотреть, что испортилось в телевизоре», — заявил он, и с этими словами подлетел к телевизору и просунул голову внутрь. «Хотя, нет, не могу. Я тут ни черта не понимаю». «Смотри на ноуте», — сказал я. «А телевизор в ремонт сдам». Вот и еще траты. Так что я все правильно решил. Сейчас пойду в данж. Если там ничего не найду, поеду в ближайший. Судя по всему, я слишком громко думал. Либо Йонер просто понимал, что я задумал, потому что он заговорил со мной. Я бы тоже хотел попробовать свои силы. Выпустишь меня в данжа? Сферы из высокоуровневых монстров я смогу выбить. «Ты уже совсем поправился?» Уточнил я, но в душе почему-то не хотел его выпускать. «Может, тебе еще время надо?» «Я полностью здоров», — заявил демон. «Спасибо тебе. Я теперь еще и прокачался. Именно поэтому и хочу попробовать свои силы». «Ты же помнишь, что за тобой идет охота?» — спросил я, осознавая, что и на меня косвенно она тоже идет. «Стоит тебе выйти из артефакта, как демоноборцы получат сигнал». «Я думаю, что они направят людей сразу же после гибели одного из демоноборцев» ответил на это Йонер. «Тем, Тем более заказ пока каву Асакур, она обещала меня не трогать». «Хорошо». Мне все еще не хотелось выпускать его. «Я подумаю. Обещаю с собой взять сферу». «Слушай». В голосе Йонера проскочили нотки, которые я помнил по самому началу нашего общения. «У меня тут телевизора нет. Мне скучно. Да и потом». «Ты разве не хочешь на пару пройтись по данжу и покрашить всякую нечисть?» Воображение тут же нарисовало красочную картинку, где мы с демоном спиной к спине окрашим монстров, часть из которых почему-то подозрительно похожа на Стронгера. «Только обещай мне, что не будешь рисковать зря», проговорил я с четким намерением взять с него это слово, «и при первой опасности уберешься в камень». «Ты прям как мамочка моя!» — расхохотался демон. — Мы с тобой, брутальные убийцы нечисти! Погнали! асакура выехала из Канда практически сразу после разговора с Максом Грушиным. Предупредила ученицу, что ее не будет некоторое время, села в машину и выехала прочь. В ее голове вертелись слова Макса о том, что случилось в данже. Она и раньше слышала про Стронгера много сплетен, но все-таки надеялась, что большая часть из них – обычное преувеличение. Но тут выяснилось, что нет. Не то чтобы не преувеличение, а скорее преуменьшение. Демоноборец, тот, кто, по идее, должен защищать людей от всякой нечисти, вдруг сам становится убийцей и посредством человеческих жизней пытается выманить демона. Что это, как не нарушение своего предназначения? «Что это, как не предательство против самого человечества?» О Сакуре в последнее время пришлось много думать. И дело касалось не только Грушина и Йонера, а всей ее жизни. Готова ли она идти бок о бок с теми, кто просто так, ради сиюминутной выгоды, готов убивать людей? Ответ напрашивался сам собой. Ехала она к главе и основателю ордена демоноборцев. Позвонила, записалась на аудиенцию и поехала. Дорога была не близкая, так что она вполне успела сформулировать все свои вопросы к Арному Деусу. Но главный, конечно, был один – знал ли Арном, какими методами ведет дела Стронгер? И, к сожалению, ответ на этот вопрос она знала. Когда-то, несколько лет назад, когда ее только пригласили в Орден Демоноборцев, она была на седьмом небе от счастья, потому что понимала, ничего лучше с ней случиться не могло – У ордена своя тренировочная база, свои данжи, целый пласт неизвестных никому знаний. Наконец, невероятно сильный и умный руководитель. А сейчас то, что рассказал Макс Грушин, не было для нее открытием, нет, но стало последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения. Арнамдеус ждал ее у себя в кабинете. — Здравствуй, очаровательная воительница! — сказал он, приглашая ее присаживаться. — Скажи, пожалуйста, что привело тебя ко мне? Неужели возникли какие-то трудности? — Возникли, — ответила Сакура, как всегда скупо чеканя слова. — Но сначала хотела о другом. — Ответьте, пожалуйста, что натворил Йонер? «Послушай!» Арнам подавил улыбку, встал со своего кресла и подошел к окну. Помедлил, затем развернулся и спросил. «А с каких пор подобное должно волновать демоноборцев?» Причем каждое слово ложилось тяжелым грузом между беседующими. Асакура буквально чувствовала негодование хозяина кабинета. И правда, если подумать, то само название ордена не предполагает жизни для демонов. «Вообще?» «Наверное, с тех самых пор, когда демоноборец начинает думать», — ответила на это воительница. «И еще до меня дошла информация о методах некоторых моих коллег». «Мне даже интересно!» Арном прошел обратно к своему месту и сел на кресло. «Расскажи!» «Полагаю, вам уже давным-давно все доложили, Арном, проговорила Сакура совершенно спокойно и размеренно. «Но лично я считаю, что убийство любой ценой, когда демоноборец не считается с потерями среди остальных, это неправильно». «А что, по-твоему, правильно?» — прищурился хозяин кабинета. «Отпустить демона? Пусть скачет козликом по ромашковым полям под закатным солнцем, а свежий ветер пусть обивает его рога? Скажи мне...» «Вам нельзя отказать в поэтическом взгляде на реальность», — холодно ответила воительница. «Я же человек до мозга костей рациональный, и я не вижу смысла убивать тех, кто не вредит людям». «Что ж...» — Деус снова встал, но на этот раз навис над столом. «Полагаю, что с таким настроением нам с тобой больше не по пути». «Именно об этом я и думала, когда ехала сюда» ответила девушка, тоже поднялась и положила на стол металлический кружок, который мог сойти за медаль, на котором был изображен герб ордена демоноборцев, всадник, протыкающий копьем демона. «Мне не по пути с людьми, которые убивают других людей, только ради своей прихоти. Я стала тем, кто я есть для того, чтобы нести справедливость». «Справедливость!» Арном даже скривился от этого слова. «Ты все еще ребенок, который верит в сказки!» С этими словами он смахнул медаль в ящик стола. «Прощай!» «И вам всего доброго!» Ответила Асакура, после чего развернулась и вышла из кабинета, не задерживаясь ни на секунду. Арнамдеус еще долго смотрел ей вслед, и на его лице играли различные эмоции. «Ты еще пожалеешь об этом!» Проговорил он вслух и хмыкнул, после чего широко улыбнулся. «А Йонер-то совсем не так прост, как я думал. А, даже интересно стало, что в нем такого, что я уже потерял двоих. Очень интересно!»